Документы. 32-го Донского казачьего полка. Частная записка командира полка, полковника Моргунова, хозяину офицерского собрания, командиру первой сотни, под Ясаулу Дмитриеву. Дорогой Николай Дмитриевич, на второй день по приезде Миронов организовал митинг казаков. И, войдя в блок с Алаевым, сразу повел атаку свержения меня и захвата власти. Цель блока Алаева с Мироновым, они хотят не только меня, но и всех нежелательных офицеров удалить из полка. Хорошо, если бы вы с Максимовым разъяснили сотни авантюру этих наглецов и прислали бы резолюцию. Пожалуйста, отнеситесь серьезно, оградите от этих хамов полк, в чем порукой ваше благородство. Ваш С. Маргунов. 24 сентября 1917 года. Резолюция первой сотни 32-го Донского казачьего полка. Первая сотни заявляет единогласно, что каждый член полковой семьи должен во имя идеи свободы и равенства уважать демократические организации каждой части. А так как полковник Маргунов в течение своего командования не уважал полковой комитет во главе с Харунжем Алаевым, и не считал его войсковой организацией, каковой единственной является полковой комитет, но даже и не признавал ее, то сотня всеми мерами будет стремиться провести в жизнь идею полкового комитета об удалении из среды полка полковника Маргунова и предложить стать во главе полка Миронову, как видному поборнику свободы и защитнику интересов демократии. Председатель собрания под Исаул Дмитриев, секретарь Казак Дворянов, 27 сентября 1917 года. Из домашнего архива Ефремова, ветерана гражданской войны, бывшего комиссара Донского корпуса.